Эпилог. Десять лет спустя. «Нет, производство гелей нужно сворачивать», — покачала я головой, вчитываясь в отчет. «На них есть спрос», — не согласился со мной Мил, лапками двигая ближе ко мне один из заказников. «Вот, видишь? 200 порций с ромашкой эти ждут в столице, сто с розовым маслом — и по пятьдесят с ванилью и медом вот только половина бутылочек в пути разобьется напомнила я ему и если мы срочно не изобретем пластик чтобы отливать нормальные бутылки с крышечками мы уйдем в минус с упаковками для мыла было проще в разы Я с нотками ностальгии вспоминала, как мы с мелким лентом сначала упаковывали мыло в красивую бумагу и перевязывали яркими лентами. Затем стали использовать ткань с вышитыми на ней инициалами леди Карины Грегуар Гарнетт. Я и подумать не могла, что наше мыло станет настолько популярным. Заказы сыпались один за другим. К счастью, рядом со мной был Ройд который и не думал мне что-то запрещать и останавливать. Хм, наоборот, мой супруг поддерживал и помогал. Ой, без него у меня не получилось бы открыть первые несколько лавок с нашей продукцией. Правда, сейчас ассортимент стал несколько шире. Кроме мыла у нас появились сухие шампуни, зубные порошки, линейка кремов, скрабов и вот гели для душа. Вернее, жидкое мыло. Все же душем в этом мире могла похвастаться только я. Я улыбнулась, вспомнив вытянувшееся от удивления лицо кузнеца, когда я принесла ему схематический набросок летнего душа. Вот только с гелями возникли непредвиденные трудности. Их нельзя было упаковывать в бумагу или ткань. А стеклянные бутылочки плохо переживали перевозку. Мы уже что только не делали. Прокладывали тканью, бумагой, паклей, даже сеном. Все равно половина умудрялась разбиться. Мамочка, ты здесь? В дверь просунулась любопытная мордашка Ванессы. Да, моя зайка, улыбнулась я дочери, замечая появление еще одного хитрого личика. Солнышки. А разве вы не должны сейчас быть с папой? Двойняшки захихикали, переглянулись. Папа рычит, поделилась со мной дочка. Вот так. Рр. Изобразил мне сын, и стоит признать, получилось у него очень похоже. Ему не понравилось письмо, продолжила Ванесса. С печатью короля, вторил ей Эндрю. «Так», — протянула я, захлопывая книги, и встала из-за стола. «И что этому наидостойнейшему правителю понадобилось?» Озвучила я свои мысли, расправив складки на юбке, и направилась к двери. «А папа сказал, что он индюк», — хихикнул сын. «Ощипанный», — вторила ему сестра, не растерявшись от укора в моих глазах. «Так папа сказал». «Это не значит, что нужно повторять», — напомнила я и о манерах, беря двойняшек за руки и ведя по коридору. «Папа внизу». Получив слаженные кивки, я чуть ускорила шаг. «Последний раз индюка мы видели на нашей свадьбе. Никогда не забуду, как он выкатывался из кареты. Что ему могло понадобиться от Роида? Сомневаюсь, что что-то хорошее, иначе бы любимый не рычал». После снятия проклятия он владеет своей пушистой сущностью и редко позволяет зверю проявляться без необходимости. Кажется, в последний раз он рычал и частично менял ипостась, когда двойняшки появились на свет. Я и сама ужасно нервничала, если честно. Тут и первые роды, и понимание того, что будет двойня — и мир, в котором понятия не имеют о том, что такое эпидуральная анестезия. Не могу сказать, что справилась сама. Мы с Милом столько обрядов провели, заручаясь магической поддержкой, что и вспоминать страшно. Но состояние Ройда в тот день в какой-то степени помогло. Я отвлекалась на него. Сложно впадать в панику, когда есть на кого поорать, чтобы не рычал и не щелкал клыками. Только через мой труп! донесся до меня крик мужа, когда мы с двойняшками спускались по лестнице. И, кажется, супруг был на грани оборота. Рычал он абсолютно в каждом произнесенном им слове. Анна! позвала я замершую у дверей гостиной кухарку, проводи, пожалуйста, детей на кухню. Им пора обедать. Да, ваша светлость! Взмахнув руками, она забрала у меня Ванессу и Эндри шепнув. «Хозяин получил приглашение на бал». «Вот чёрт!» — выдохнула я. «Мы знали, что этот день настанет». «Да хранят вас боги, хозяйка!» Кухарка осенила меня защитным знаменем. «Не драматизируй!» — покачала я головой, ускорив шаг, когда услышала голос Амелии. «Ты не можешь мне запретить!» Еще как могу!» Ройд. Зайдя в комнату, я подошла к спорящим отцу и дочери и выхватила из рук мужа приглашение, передав его Амелии. «Родная, поднимись к себе!» «Он запрещает мне ехать на бал!» — пожаловалась мне падчерица, зло смотря на своего отца а приглашение пришло на моё имя. — Хочешь бал, можем устроить его здесь, — прорычал Ройд. Я не позволю своей дочери. — выйти в свет, — продолжила я за него. — Быть представленной ко двору, как всем другим девушкам. Смысл этого бала в другом, — чуть сбавил обороты ройд, продолжая гневно сопеть. Клянусь, еще минута, и у него из ноздрей повалит дым. Амелия, ступай! шепнула я, вставая перед мужем, и привычно приобняла его за шею. Я знаю, в чем смысл этого бала. И ты сам мне рассказывал, что ярмарка невест. Она еще ребенок! взвелся Роид. И. Ну да, ребенок! усмехнулась я, но комментировать не стала. Кажется, супруг не заметил, что его дочь превратилась в прелестную девушку. Девушку, что прочитала все имеющиеся в библиотеке любовные романы. Приглашение ведь на всю семью. Решила я зайти с другой стороны, осторожно поглаживая мужа пальцами по шее, стараясь успокоить. Она всегда будет на виду у нас, у тебя. Дай ей почувствовать себя взрослой. «Или ты собираешься прятать ее до конца жизни в замке?» «У нас пустует северная башня», — хмуро протянул Ройд, прижимаясь своим лбом к моему. «Не пустует», — улыбнулась я. «Там твои дети организовали себе укрытие». «От кого они прячутся?» — брови Ройда удивленно приподнялись. «От няни, друг от друга», — пожала я плечами. Я делаю вид, что не знаю про их тайник. «И ты не смей», — попросила я. «У детей должны быть свои секреты». «Почему они так быстро растут?» Вздохнул Роид, наконец-то расслабляя плечи и обнимая меня в ответ. Сама себе задаю тот же вопрос. Улыбнулась я, мягко целую его. «Подумать только». Казалось бы, еще вчера я только попала в этот мир, с ужасом представляя, что меня ждет, и ошиблась. Ведь кошмар оказался самой настоящей сказкой, где чудовище превратилось в прекрасного принца и подарило мне не только свою любовь и преданность, но и прекрасных детей. «Почему ты смеешься? поинтересовался у меня Ройд, не скрывая нежность во взгляде. Потому что счастливо. Улыбнулась я, не став ему говорить, что пройдет еще несколько лет, и точно такое же приглашение на бал придет и для Ванессы. Но это будет уже совсем другая история.